«Московский дождь», а за окном московский дождь, полощет всех, как из ведра. Простолюдин ты или вождь, для всех история одна. Наполнен свежестью и влагой, осенний дождик проливной. В России все сочтут за благо, калейдоскоп в судьбе такой. Прошла уж тёплая пора. Готовься к зимним холодам, В снегу резвится детвора, И оттого завидно нам. Уйдут морозные деньки, А в марте радостно капель, И не нужны уже коньки, А в дверь стучится к нам апрель. Всё зеленеет и цветёт, А воздух в мае свеж и чист, Он к жизни радости влечёт, И не порочен первый лист, И наливаются плоды июльской славною порой, И сердцем радуешься ты, Что урожай растет такой, А щедрый август чародей Подарки дарит не спеша, И осень, радость грустных дней Их принимает чуть дыша. Мелькает вновь калейдоскоп, А за окном московский дождь, Сентябрь до ниточки промок, А ты с надеждой лето ждешь. В мельканье лиц, сезонов, дней Проходит жизнь, а может век. Какой оставишь след ты в ней? В твоих руках всё, человек».